Никаких ежей. Оставьте меня в покое. Безобразие какое. Я лежу и думаю о важном. У меня нет времени болтать с каждым. Простите, а о чем вы думаете? Меня занимает вопрос. Где у меня кончается голова и начинается хвост? На этом мы вам Пожалуй, не ответим. Пошли дальше, может, кого-нибудь встретим. Блуждаем мы почаще, по зарослям молчащим. Ау, ау. Ik ben hier in de slanu. Свет горит здесь пора вернуться к маме. Ау, ау.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 Не боюсь, но, кажется, я простужен. И я не боюсь, но у меня, кажется, грипп. Слышишь, как я охрип? Слышу, и погода мне не нравится. Куда направиться? Давай продолжим поход. Luister, ла ла Luister, daar klopt. Luister, daar klopt. Luister, daar klopt. Luister, daar klopt. Luister, daar Качаться в гмаке, И есть супец горячий На чистом молоке Ловить мышей, Какая проза Как дивно пахнет Эта роза Я по ночам гуляю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 Вот там. Я слоненок, пожалуйста, пустите нас. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню, слоненок. Вы такой маленький, рыженький, глазастый.